Глава 8. Звонок из лагеря. В обширный, как хоккейный стадион, кабинет Георгий Георгиевича полотенца президента Международного унитарного фонда развития Муфр, вошла Элина Веленовна, секретарь Георгия Георгиевича и заодно всего Муфра в целом. Была Элина Веленовна сказочно красива, как девушка-спортсменка со старого плаката. Ее пшеничные кудри рассыпались по широким плечам пловчихи, лицо несло на себе следы загара Сейшельских островов, а дробная быстрая походка была точь-в-точь точь такой же, как и ее любимого жеребца Добриона, на котором она возвращалась домой, если на улицах были пробки, ее Мерседес был вынужден в них задерживаться. «Совещание в 3.30» «Как запланировано, да?» — спросила Элина Веленовна. «Разумеется», — ответил Георгий Георгиевич, не поднимаясь из кресла. Он не любил стоять рядом с Элиной Веленовной, потому что она была выше его на голову, а может и на две. А ее ноги начинались там, где у него заканчивалась толстая шея. Элина Виленовна была подчиненной Георгия Георгиевича и должна была его во всем слушаться, потому что он мог запросто выгнать ее с работы. Но на самом деле Георгий Георгиевич очень боялся, что она сама от него уйдет. «Чай? Кофе?» — спросила Элина веленовна «Вы же знаете», — сказал Георгий Георгиевич, «ти фо ту», что по-английски означает «чай для двоих». Элина Веленовна не удивилась, а щелкнула пальцами, это она умела, и на журнальном столике в углу кабинета появился поднос с чайником, маленькими японскими чашечками и блюдечком любимого печенья Георгий Георгиевича. Они уселись за столик напротив друг друга, и тут раздался телефонный звонок. Звонил секретный аппарат личной связи. «Мой мальчик!» — прошептал Георгий Георгиевич дрогнувшим голосом. Георгий Георгиевич был недобрым человеком, эгоистом и хамом. И единственным человеком на всем белом свете, кого он на самом деле любил, был его сын и наследник Гоша. Именно ради него вертелись все колесики мозга Георгия Георгиевича, именно к нему сводились заботы многих подчиненных полотенца. Любые сомнения в гениальности мальчика пресекались на корню. Даже собственную жену Аглаю, на которой полотенец женился по душевной склонности, он разлюбил за одну единственную неосторожную фразу. Когда она родила мальчика, уже в три дня удивительно похожего на своего отца, Георгий Георгиевич пришел к ней в палату с букетом цветов. Он поздравил жену, вручил ей цветы и сказал «Спасибо тебе за Георгия!» «Послушай, Гоша!» — возразила Аглая. «Может, хватит в нашем семействе Георгиев? Николай тоже хорошее имя!» Не сказав ни слова, полотенец встал и покинул палату, прихватив с собой букет. С тех пор он свою жену Аглаю больше не любил. Хотя мальчика, конечно же, назвали Георгием. Георгием Георгиевичем Полотенцем будущим президентом и мультимиллионером. А чтобы стать тем, кем он должен был стать, юный полотенец должен был учиться, учиться и еще раз учиться. А если списывать, то так, чтобы ни одна сволочь не заметила. Этот совет Гоша усвоил и в школе считался, если не отличником, то, по крайней мере, хорошистом. И так раздался телефонный звонок. Элина Виленовна вскочила и хотела было покинуть кабинет, но Георгий Георгич, поднимая трубку, произнес «Оставайтесь, у меня от вас секретов нет». Это было неправдой, потому что у Георгия Георгича были секреты от всех, даже от себя самого. «Папочка!» — раздался в тиши гулка у кабинета голос Гоши. — Спасибо, что позвонил мне, — обрадовался Георгий Георгиевич. Все ли у тебя в порядке? Уважают ли тебя товарищи? — Папа, — сказал Гоша, — у нас случилось страшное происшествие, и я хочу с тобой посоветоваться. — Молодец, — сказал папа, — я никогда не оставлю тебя своими советами. Один мальчик в нашем отряде нашел лягушку с короной на голове. «Уродка, что ли?» — спросил Георгий Георгиевич. Элина Веленовна сердито постучала кроваво-красными ногтями по столику. Полотенец поднял голову и увидел, что его секретарша хмурит саболиные брови, и сразу задал другой вопрос. «Что еще особенного в лягушке?» «Мы коронку с нее сорвали и стали выпытывать, где лежит клад». «Почему возникло подобное подозрение?» — спросил Георгий Георгиевич. Разговор с бабкой подслушали. И Гоша изложил события прошедшего дня. Правдиво, только собственную роль чуточку приукрасил. Мальчик все-таки понимать надо. «Что за коронка?» — деловито спросил Георгий Георгиевич. «Из камушков блестящая. Ее в сумской взял». «А ты отдал!» «Я добрый, папочка». «Мне часто за это приходится расплачиваться». «Да, ты добрый». Георгий Георгиевич слушал голос сына, и в животе у него тихонько щекотало от счастья. «Что нам теперь делать, папочка?» — спросил Гоша. Элина Веленовна быстро вывела пальцем светящуюся надпись. «Достать корону». Георгий Георгиевич заглотнул слюну, провел свободной рукой по лбу и опомнился. «Нельзя, чтобы любовь к мальчику отвлекала от важных дел. Спасибо Элене Веленовне, что никогда не забывает об интересах фонда». «Слушай меня внимательно», — сказал Георгий Георгиевич. «Пойди к своему приятелю и вели ему возвратить корону». «А если он не захочет?» — спросил Гоша. «Почему он не захочет?» «Потому что он сильнее меня?» «Как он смеет!» — воскликнул Георгий Георгиевич. «Он у меня тут же вылетит из лагеря». Элина Веленовна опять постучала ногтями по столику, и полотенец снова опомнился. Вздохнул и продолжал. «Засвечиваться тебе нельзя. Предложи деньги, соблазни чем-нибудь, но шума не поднимай. Если возникнут сложности, немедленно отбей мне тревогу. Тебе понятно, солнышко?» «Будет сделано, — папа, — ответил Гоша, — который тоже любил своего папу. Правда, он любил и свою маму, но куда меньше, потому что мама все время приставала со всякими глупостями и велела чистить зубы. Иногда Гоша даже лелеял злобную мыслишку «Вот не было бы мамы. Не надо было бы мыть руки, чистить зубы, есть манную кашу и говорить спасибо, но понимал, что всегда кто-нибудь в его жизни будет ему приказывать. Когда Гоша отключился, Георгий Георгиевич спросил Элину Веленовну, «Ты чего сигнализировала?» «Ты не представляешь, на какой след мы напали», — прошептала она, — «рехнешься, когда узнаешь». Говори не кабинетный разговор. Выйдем. В шкафу за спиной Георгий Георгича умещался небольшой лифт. Поднявшись в зимний сад, на крышу здания Муфра, откуда открывался вид на площадь белорусского вокзала, Георгий Георгич прислонился к невысокому железному заборчику для конспирации, покрашенному в ржавый цвет, и велел: "Докладывай. «Это она», — решительно сказала Элина Веленовна, — «из породы Василисы Прекрасной. Слыхал?» «Что-то в детстве слышал», — не очень уверенно кивнул головой Георгий Георгиевич. «Напомни-ка, надо сказать, что сказок Георгий Георгиевич не выносил. Там все были богатыри и рыцари, а толстому мальчику небольшого роста даже в дураках места не находилось». «Это царевна-лягушка. Их и раньше-то было немного, а в наши дни, по моему мнению, они вымерли окончательно. Оказывается, одна осталась. Сидит в болоте, отличается от обычных лягушек только бриллиантовой короной на голове. Но если ее отыщет добрый молодец, она превращается в царевну». «Ну и что же?» «А то, что она может стать женой» доброго молодца, и дать ему полцарства. «А у моего Гоши есть шанс?» — обрадовался Георгий Георгиевич. «Не он нашел царевну? Нет, не он!» Элина Виленовна задумалась, потом потрепала своего шефа, попухлый, в красных жилках щеке и добавила. «И вообще, мне вся этой истории не очень нравится, похоже на инсценировку». И лягушка не настоящая, и принцесса не та. Надо проверить корону. Если она из стекла, а тем более фабричной работы, значит, они нас разыгрывают. Но если корона настоящая, значит, есть шансы. Георгий Георгиевич понял далеко не все. Поэтому спросил свою секретаршу Лина, скажу честно, этот случай может быть связан с нашими планами? — На это я и надеюсь, — сказала Элина, — и от этого трепещу. — Значит, — прошептал с надеждой шеф. Элина отогнала осу, которая вертелась рядом, и крикнула ей вслед. — А ну, проваливай! — А я все слышала, — пропищала оса, отлетев на безопасное расстояние. — Нигде покоя нет, — вздохнула Элина. — Враги или конкуренты? — спросил Георгий Георгиевич. — Конкуренты, — ответила Элина и продолжала. — «Эту корону надо добыть во чтобы бы то ни стало, а ваш мальчик этого сделать не сможет». «Мой Гоша!» — Георгий Георгиевич хотел было рассердиться, но вспомнил, как он любит своего сына и поэтому хочет ему безопасного счастья. Поэтому он сердиться не стал, а просто сказал «высылай ему подмогу, можешь взять мой вертолет». «На электричке надежнее», — сказала Элина. «А на вертолете скорей я научись, наконец, подчиняться!» «Слушаюсь, шеф», — проворковала Элина, как послушная горлица. «Кого пошлем на помощь к вашему Гоше?» Георгий Георгиевич не ответил, он только склонил голову в знак согласия. «Этот вопрос не требовал обсуждений». И, войдя в свой кабинет, Георгий Георгиевич нажал на красную кнопку на столе и сказал, «Ванюша, зайди к Элине Веленовне, она изложит тебе детали».